А кто он же всё ещё дуется за то, что я сегодня хлестал его орапником? Карл взял свечу и прошёл к кормилице. Её не было дома. Читатель, наверное, помнит, что из комнаты Модлены была дверь в оружейную палату. Карл подошёл к этой двери, но пока он шёл, у него опять начались боли, которые вдруг появлялись и потом сразу проходили.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 Быть может, его заперли, но тогда, почуяв, что хозяин вернулся с охоты, он стал бы выть. Карл свистел, звал, собака не являлась. Он прошел шага четыре дальше, и когда свеча осветила дальний угол комнаты, он там увидел на полу неподвижно распростертую собаку. «Сюда! А кто он? Сюда!» — позвал Карл и еще раз свистнул.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 А, книга была отравлена, сказал он, побледнев, и вдруг он вспомнил своё чтение. Тысяче чертей, ведь каждую страницу я трогал своим пальцем и каждый раз его муссолил. Вот откуда моё обмороки, боли, рвота. Я отравлен. Под гнётом этой страшной мысли Карл на одну минуту замер.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 Есть люди с такой совестью, что ясной погоды не бывает в их душе. "Войдите", сказал Карл. У дверях показался парфюмер. Карл подошёл к нему торжественно, со сжатыми губами. "Ваше величество требовали меня", сказал Рене, весь дрожа. "Ты ведь хороший химик", спросил король. "Сэр, и вы знаете то, что знают лучшие врачи".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 В то время, как Ренне, взяв в руку свечку, нагнулся до пола, чтобы исполнить приказание короля и скрыт своё волнение, Карл стоял, не спуская с него глаз и ждал с понятным нетерпением его слова, которое должно было стать для Карла или смертным приговором, или залогом его выздоровления. Ренне вынул из кармана похожий на скальпель ножик, раскрыл его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 сильную головную боль, такое жжение внутри, точно он проглотил горячий уголья, боли во внутренностях, тошноту и жажду, спросил Карл. Неутолимую, ответила Рене. Всё так, всё так, прошептал Карл. Сэр, я не понимаю цели ваших расспросов. К чему её доискиваться? Вам мне зачем узнать её? Отвечайте на мои вопросы и только Спрашиваете ваше величество, какое противоядие прописывают человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака? Ранос минуту подумал. Есть несколько минеральных ядов, ответил он. Прежде чем дать ответ, я хотел бы знать, о каком яде идёт речь. Ваше величество имеет представление, каким способом была отравлена собака? Да, сказал Карл. Она съела страницу из одной книги. Страницу из книги? переспросил Рене. Да, ваше величество. А эта книга у вас? Вот она, сказал Карл, взяв с полки книгу и показывая её Рене. На лице Рене выразилось изумление, что не ускользнул ад короля. Она съела страницу из этой книги, пролепетал Рене. Из-за этой, ответил Карл и указал место, откуда вырвана страница. Разрешите, сир, вырвать ещё одну страницу. Хорошо. Рене вырвал страницу и поднёс её к пламени свечи. Бумага вспыхнула, и едкий запах чеснока распространился по всей комнате. Книга отравлена составом из мышьяка, сказал Рене. Вы уверены? как если бы её обрабатывал я сам. А какое противоядие? Ренега отрицательно покачал головой. Как вы не знаете никакого средства? Самое лучшее яичные белки, взбитые с молоком. Но, но что? Но надо было их принять тотчас, а иначе, а иначе сир это страшный яд, ещё раз подтвердил Рене. Всё же он убивает не сразу, сказал Карл. Нет, зато верно. Неважно, сколько времени пройдёт до смерти. Иногда время даже входит в расчёты отравителя. Карл опёрся на мраморный стол. "Теперь вот что", сказал он, кладя руку на плечо Рене. "Вам знакома эта книга?" "Мне, сэр", сказала Рене бледнее. "Да, вам?" При взгляде на неё вы сами себя выдали. Сир, клянусь вам, Ренне перебил его король. Послушайте меня хорошенько. Вы отравили перчатками королеву Наварскую, вы отравили дымом лампы принца Парсиан, вы пытались отравить душистым яблоком принца Канда. Ренне, я прикажу содрать с вас кожу по кусочкам раскалёнными щипцами. Если вы мне не скажете, чья эта книга, флорентийцу видел, что с гневом короля шутить нельзя и решил взять смелостью: "А если я скажу правду, сир, кто мне поручится за то, что я не буду наказан ещё мучительнее? Я вы мне дадите ваше королевское слово, честное слово дворянина, я сохраню вам жизнь". В таком случае Книга принадлежит мне. Вам, воскликнул Карл, отступая назад и глядя на отравителя мутным взглядом. Да, мне. А как же она ушла из ваших рук? Её взяла у меня её величества королева-мать. Королева-мать, воскликнул Карл. Да, с какой целью? Мне, думается, с целью отнести ее к королю Наваррскому, который просил у герцога Лансонского такого рода книгу, чтобы изучить соколиную охоту. «А-а-а! Так-так!» — воскрикнул Карл. «Мне все понятно. Действительно, книга была у Анрио. От судьбы я не ушел». В эту минуту сухой жесткий кашель потряс Карла и снова вызвал боль во внутренностях. Карл глухо взкрикнул раза три и упал в кресло. Что с вами, сир? испуганно спросил Ренне. Ничего, ответил Карл. Мне только хочется пить. Дайте мне воды. Ренне налил стакан воды и поддал дрожащей рукой Карлу, который и выпил её залпом. Теперь, сказал король, беря перо и обмакивая его в чернила, напишите на этой книге Что написать, спросил Рене. То, что я сейчас вам продиктую, это руководство к соколиной охоте, данное мною королеве матери Екатерине Медичи. Рене взял перо и написал: "А теперь подпишитесь". Флорентийц подписался. "Вы обещали сохранить мне жизнь", сказал парфюмер. "Что касается меня, я сдержу своё слово". А что касается королевы матери, спросил Рона, а что касается её, то не касается меня. Если на вас нападут, защищайтесь сами. Сэр, если я увижу, что моей жизни грозит опасность, могу ли я уехать из Франции? Я дам ответ вам через 2 недели. А до этого, сдвинув брови, Карл приложил палец к бледным губам. О, будьте спокойны, сэр. и довольный тем, что отделался так дёшево, флорентийец сделал поклон и вышел. Сейчас же в дверях своей комнаты появилась кармилица. Что с тобой, милый Шарло? Кармилица. Я походил по России, и мне плохо. Правда, ты очень побледнел, Шарло. Я очень ослабел. Дай мне руку и доведи меня до моей кровати. Кармилица подбежала к нему. Карл опёрся на неё и добрался до своей опочивальне. "Теперь я саму лягу", сказал Карл. "А если придёт метор Гамбруас Паре, скажи ему, что мне стало лучше, и он не нужен". "А что тебе дать сейчас?" "До «Да самое простое лекарство", ответил Карл. "Яичные белки, взбитые с молоком". Кстати, кармилица Бедный Актаон сдох. Надо завтра утром похоронить его где-нибудь в Ловэрском саду. Это был мой лучший друг. Я поставлю ему памятник, если успею.